Подтяжки у противоположной двери появились тот самый день, когда я узнал, какая судьба ожидает Густину. Товарища из камеры напротив отправляют на принудительные работы с той же партией, что и Густу. Транспорт еще не отбыл. Он неожиданно задержался, говорят потому, что место назначения разбомбили дотла. чего себе перспектива. Когда отправится транспорт, никому неизвестно. Может быть, сегодня вечером, может быть, завтра, может быть, через неделю или две. Подтяжки напротив еще висят. И я знаю, пока не здесь, Густина в Праге. Поэтому я поглядываю на подтяжки радостно и с любовью, как на друзей Густины, которые ей помогают. Она выиграла уже день, два, три. Кто знает, что это может дать. Не спасёт ли её лишний день промедления? Все мы здесь живём этим. Сегодня, месяц назад, год назад. Мы думали и думаем только о завтрашнем дне. В нём наша надежда. Твоя судьба решена. Послезавтра ты будешь казнён. Но, эх, мало ли что может случиться завтра. Только бы дожить до завтра. Завтра все может перемениться. Все кругом так неустойчиво. И кто знает, что может случиться завтра. Завтра сменяются одно за другим. Тысячи людей гибнут. Для тысяч нет уже больше завтра. Но уцелевшие живут одной надеждой. Завтра. Кто знает, что будет завтра. Такое настроение порождает самые невероятные слухи. Каждую неделю появляется новое оптимистическое предсказание конца войны. Все, улыбаясь, охотно подхватывают радужную версию. Она передается из уст в уста, и в тюрьме распространяется новая сенсация, которой так хочется верить. Борешься с этим, развенчиваешь беспочвенные надежды. Они не укрепляют, а только расслабляют людей. Ведь оптимизм может и должен питаться не выдумкой, а правдой, ясным предвидением несомненной победы. Но и в тебе живет надежда, что один какой-то день может стать решающим именно тот, который тебе удастся выиграть, что он перенесет тебя через грань смерти, нависшей над тобой, к жизни, из которой так не хочется уходить. Так мало дней в человеческой жизни, а тут еще хочется, чтобы они бежали быстрее, быстрее, быстрее, Время, быстротекущее и неуловимое, неудержимо приближающее нас к старости, становится нашим другом. Как это странно. завтрашний день стал вчерашним, послезавтрашный – сегодняшним, и тоже ушел в прошлое. Подтяжки у двери все еще висят. Глава шестая. Осадное положение 1942 года. 27 мая 1943 года. Это было ровно год назад. С допроса меня отвели вниз в кино. Таков был ежедневный маршрут четырехсотки. в полдень вниз на обед, который привозят из панкратца, а после обеда обратно на четвертый этаж. Но в тот день мы больше наверх не попали. Сидим за обедом. На скамьях тесно, заключенные усиленно работают челюстями и ложками, с виду все почти по-человечески. Но если бы вдруг в эту минуту те, кто будет завтра мертв, Превратились в скелеты Звяканье ложек о глиняную посуду Потонуло бы в хрусте костей И сухом лязге челюстей Однако пока Никто ничего не предчувствует Все едят с аппетитом Надеясь поддержать свою жизнь Еще на недели Месяцы, годы Казалось, что стоит безоблачная погода И вдруг внезапный порыв ветра И снова тишина Только по лицам надзирателей можно догадаться, что происходит что-то. А через несколько минут и более ясный признак. Нас вызывают и выстраивают для отправки в Панкратс. В обед случай небывалый. Представьте, что у вас распухла голова от вопросов, на которые нельзя ответить. И вас на целых полдня оставляют в покое... Это ли не милость Божия? Так и показалось нам сначала, но лишь показалось. В коридоре встречаем генерала Эляша. Генерал Эляш – премьер-министр правительства протектората. Осенью 1941 года он был арестован по приказу Гейдриха. Вид у него встревоженный. Заметив меня, он, несмотря на снующих вокруг надзирателей, успевает шепнуть осадное положение!». В распоряжении заключенного для передачи самых важных новостей только доли секунды. Эляшу уже не удается ответить на мой вопросительный взгляд. Надзиратели в Панкратсе удивлены нашим преждевременным возвращением. «Тот, что ведет меня в камеру, внушает мне больше доверия, чем другие». «Я не знаю, что он собой представляет, но делюсь с ним новостью. Он отрицательно качает головой. Ему ничего не известно. Вероятно, я ослышался. Да, возможно, это меня успокаивает. Но вечером он приходит и заглядывает в камеру. Вы были правы. Покушение на Гейдриха. Тяжело ранен. В Праге осадное положение». На следующее утро перед отправкой на допрос нас выстраивают в нижнем коридоре. С нами товарищ Виктор Сынок, последний из оставшихся в живых членов Центрального комитета Коммунистической партии, весь состав которого был арестован в феврале 1941 года. Долговязый ключник-эсэсовец размахивает перед его белым листком бумаги, на котором жирным шрифтом отпечатано «Этласунгс Бефель» – пропуск немецкий. Эсэсовец скалит зубы. Вот видишь, еврей, дождался-таки пропуск на тот свет. Чик, и готово! Он проводит пальцем по шее, показывая, как отлетит голова Виктора. Во время осадного положения в 1941 году первым был казнен Отто Сынок. Виктор, его брат, первая жертва осадного положения 1942 года. Его везут в Маутхаузен на расстрел, как они деликатно выражаются. Поездка из Панкратса во дворец печчика и обратно становится крестным путем, для заключенных. Эсэсовская охрана мстится Гейдриха. Не успевает машина проехать и километр, как у доброго десятка заключенных лица разбиты в кровь рукоятками револьверов. Остальным заключенным со мной ехать выгодно. Моя длинная борода отвлекает внимание эсэсовцев, и они всячески изощряются, потешаясь над ней». Держаться за мою бороду, как за ремень в подпрыгивающем автобусе – одно из самых любимых развлечений. Для меня это неплохая подготовка к допросам, которые соответствуют новой ситуации неизменно заканчиваются напутствием. Не образумишься до завтра – расстреляем. В этом нет уже ничего страшного. Что ни вечер слышишь, как внизу, в коридоре, выкрикивают фамилии заключенных. Пятьдесят, сто, двести человек в кандалах, которых через минуту погрузят на машины, как скот, предназначенный на убой, и отвезут за город в Кобылисы на массовый расстрел. В чем вина этих людей? Прежде всего в том, что они ни в чем не виноваты. Их арестовали, ни к чему к серьезному они не причастны, и их показания не нужны ни по одному делу. и значит, они вполне пригодны для расправы. Сатирические стишки, которые один товарищ прочитал девяти другим, привели в тюрьму всех десятерых за два месяца до покушения. Теперь их казнят за то, что они одобряют покушение. Полгода назад арестовали женщину по подозрению в распространении листовок. Она ни в чем не созналась. И вот теперь хватают ее сестер и братьев, мужей и сестер и жен братьев, и казнят всех, потому что истребление целыми семьями – лозунг осадного положения.